Глава 15 В эллинских землях царил покой, и поскольку люди не могли присутствовать на моей свадьбе, я превратил в великое пишество истмийские игры, черед которых настал в том году. Совершив гекатомбу, жертвоприношение сотни животных, черных быков, Я посвятил праздник Посейдону и объявил, что отныне его будут справлять через год. Таким образом я порадовал народ зрелищем, не связывая его со своим браком, что могло бы задеть и и нашего сына. Когда он начал везде носиться, даже мы с его матерью, гордившиеся бесстрашием сына, нашли его подвиги, слишком смущающими наше спокойствие. В пять лет он удирал из крепости, чтобы полазить внизу по скалам. В шесть украл рысенка из логова в расщелине, а потом, услышав горестное истинание кошки, отправился возвращать ей пропажу. Кто-то успел остановить Иполита этим спасом у жизнь. Когда зверёк умер, он плакал, хотя любые синяки переносил без слезинки. Чуть погодя, его хватились перед сном. Нянька сперва умолчала об этом матери, та попыталась поначалу скрыть от меня. Когда сделалось поздно, я выявил дружину и приказал обыскать скалу. Луна светила, как солнце, днем, но отыскать его нигде не могли. Так сказать, ни шкурки, ни волосинки. Иполита ходила, обхватив себя руками, то и дело теребила косу и бормотала лунные заклинания понта. Потом она... Посмотрела наверх, схватила меня за руку и показала. Мальчик сидел на крыше дворца, спустив ноги между двумя зубцами, неподвижно и словно каменное лицо его было обращено к небу. Мы побежали наверх и к нему приближались на цыпочках, чтобы не испугать. И Ипполита с знаком попросила меня молчать и негромко свистнула, Тут он поднялся и легкой поступью, невесомый, словно во сне, приблизился к нам. Испуг заставил меня рассердиться, но в общем молчании, глядя на это спокойное лицо и расширившиеся глаза, я не мог возвысить голос. Поглядев на нас обоих, он спросил, что случилось. Я был в полной безопасности, владычица находилась рядом со мной. Я позволил матери увести его потому что она лучше понимала сына, но увязавшийся за ними дворцовый люд, несколько человек, все слыхал и пустил слух, что мальчика учит ставить богиню выше богов. Для подобных слухов время было самое неподходящее. У Федры родился ребенок. Я сплавал на крит, чтобы посмотреть на него. Бойкого малыша с хохолком черных волос на макушке. Няньки сказали мне, что такие волосы выпадают и сменяются настоящими. Мне он показался настоящим маленьким критянином. Федор была довольна им и собой, и показался мне еще более спокойной. Но теперь мне было о чем подумать. Мы назвали его Акомантом, это именно селекритские цари. А в том, что ему предстоит править островом, нечего было и сомневаться». Но материковые царства в сердце своем я уже отдал иполиту, не считаясь предстоящим разделом моих владений. Я не сомневался, что народ предпочтет его, иноземцу, если иполит попытается хоть как-нибудь угодить людям. Внешне он был самым чистым малиным, об отваге его уже говорили. Он даже научился прилипать к спине своего кентаврийского конька, как мальчишки старого ведуна. О делах он еще не думал и знать их не хотел, но уже видел людей насквозь и мог определить лжеца, еще не понимая сути его лжи. Я привык присматриваться к тем людям, которые не нравились иполиту, но тайная странность не оставляла его, наплывая и отлетая, как облако. Однажды ночью в постели я завел об этом речь с его матерью, «Конечно, — сказал я, — он должен чтить Артемиду. Я рассержусь на него за тебя, если окажется не так. Но перед народом он должен воздавать ей только должное и обнаруживать почтение к олимпийцам. Ты знаешь, что зависит от этого?» «Тесей», — сказала она, — «я знаю, люди говорят, что я научил его тайному поклонению. Но ты должен знать, что мистерии не для мужчин». То, что кроется в нем, принадлежит ему одному. Все дети рассказывают себе сказки. Надеюсь, он вырастет и забудет их, но они тревожат меня. Девочка, отвечала она, — «я сумела поверить, что у меня есть подружка. Но я была одинока, а он, и оставаясь в одиночестве, поет от радости. Он успевает подружиться со всеми, а потом что-то приходит, и все остальное для него точно отступает» я видела что начинается все с долгого взгляда на цветок на птицу на горящие пламя словно бы кто то вызывает его вот душу из тела в темноте я огородил себя знаком от сглаза значит это колдовство нужно отыскать кто колдует но тогда он наверняка был бы чахлом погляди он и сильнее и выше чем все его сверстники я говорила тебе ему сопутствует бог Он сказал, владычица, ты была жрицей, можешь ли ты получить предзнаменование, хотя бы какой-нибудь знак? Она ответила тихо, Тесей, тогда я была девой, богиня не станет разговаривать со мной. Прозревать я могла иногда во время пляски, но все это осталось возле девичьего утеса. Вскоре после этого разговора я услыхал какой-то шум на дворе. Он был приглушенным, словно бы люди не хотели возвышать голос. Ко мне вошел один из дворцовых вельмож, с ним был Слушка, помогавший жрецам в святилище Зевса. На одной из его рук кровоточил порез. Сделанным унынием на лице, которое не могло скрыть полных довольства глаз, мой приближенный сообщил, что мой сын провинился. Мальчишка отыскал связанного для жертвоприношения козленка и принялся ласкать его. Когда служка явился, чтобы отнести животное к алтарю, Ипполит попытался помешать ему. Тот продолжил, как и положено, свое дело. Тогда Ипполит в ярости выхватил свой игрушечный кинжал и набросился на него. — Нам повезло, — придворный смаковал слова, как вино, — что мальчик набросился на служку, а не на жреца. Конечно, провинность была не слишком уж велика, но речь шла о святотатстве, и о проступке уже знал весь дворец. Не говоря уж о том, что грех сулил нам неудачу, сын просто не мог придумать ничего худшего, чем оскорбить царя Зевса. Ради безопасности его матери, и чтоб Бог не потерпел бесчестия, мне следовало совершить правосудие перед людьми. Он подошел взволнованный и раскрасневшийся, слезы и ярость еще стояли в его глазах, но, оказавшись передо мной, быстро пришел в себя. «Стыдно», — проговорил я, — «ударять служку, который не смеет ответить подобным. Конечно, мне следовало бы начать с царя Зевса, но Бог, в конце концов, предпочитает воспитанных царей. Насколько было видно, я попал в цель». Ипполит ответил, «Да, отец, я знаю, но и козленок не мог ничего сделать. А это как? — Он просто звереныш, лишенный разума и чувства смерти, — отвечал я. — И ради бессмысленного скота ты решил ограбить царя небес? Сын поглядел на меня материнскими глазами и ответил, — Нет, он все знал и глядел на меня. Я не мог быть с ним мягок ради него самого». — Ипполит, — проговорил я, — ты прожил на свете семь лет, и за все это время я даже пальцем не прикоснулся к тебе. Так я поступал, потому что люблю тебя, но именно по этой причине сейчас я тебя выдеру. Он невозмутимо глядел на меня, пытаясь понять. — Ты прогневил Бога, — сказал я, — и кому-то придется за это пострадать, а именно тебе. Ты ведь не хочешь остаться без наказания, чтобы Бог прогневался на народ? — Если уж так надо, — отвечал он, — пусть это буду я. Кивнув, я сказал, — хороший мальчик. — Но почему? — спросил он, поглядев вверх на меня. — Зачем Зевсу проклинать людей, не сделавших ему ничего плохого? Ты бы так не поступил. Выслушав эти слова, я услышал собственный голос. — Я не знаю причины. Такова природа необходимости. Я видел, как колебатель земли Посейдон разрушил лабиринт, сокрушая и добрых, и злых, людям неведомы законы богов. Человек — это всего только человек. Иди сюда, скорее закончим с этим делом. Я знал, что это необходимо, но мне было трудно наказывать его. Я должен был оставить на теле сына синяки, чтобы все видели в он даже не пискнул. Потом я сказал, ты принял наказание по-царски, и царю Зевсу это понравится. А теперь не считай, что получил ни за что, но всегда почитай богов. Глотнув, он сказал, значит, теперь бог не проклянет народ. Я могу взять козленка? Попытавшись сохранить терпение, я отослал его к матери. О событии говорили не менее месяца, да и потом не забыли. Иполита служила и Артемиде, покровительствующей малым зверям, так что это был словно подарок для ее врагов, в основном являвшихся и моими. А они пользовались ею словно оружием. Все они принадлежали к числу прежних властителей, чью власть над крестьянами и слугами я ограничил. Они ненавидели перемены. И завидовали новоявленной знати из бычьего двора, их юности, их веселью, знакомству с дальними краями. Не будучи дураками, они в свой черед ощутили это. И, нетрудно понять, приняли сторону амазонки. Словом, там, где прежде враждовали муж с мужем, во дворце образовались две враждующие партии. Я знал, что и полите нередко приходится терпеть булавочные уколы наносимой в тайне теми, кто не смел обнаружить свою враждебность открыто. На этот раз речь шла не о прислуге, которую можно отослать прочь, теперь она уже не таилась от меня. Дикость оставила ее, и Полита умела рассуждать с мужским разумением, заботиться о выгоде моей и моего сына. При всем своем недовольстве я старался проявлять удвоенную осторожность, когда вносил приговоры, чтобы поддержать нужное равновесие и не дать врагам дополнительного повода обрушиться против нее. По-моему, когда иполита выезжала в горы, за ней посылали лазутчиков. Подглядеть, не совершает ли она там тайные обряды. Я знал, что они пытались прибегнуть к помощи мальчикам. Не зная лукавства, он рассказывал нам, о чем его спрашивали, хотя и не понимал смысла вопросов. Мать его нечего было таить. Опасность скрылась в его невинности. Ее подруги, любившие посмеяться, могли высказать что-нибудь неразумное, а его фантазиями мог воспользоваться коварный ум. Я не стал предостерегать сына. Он был чист как вода, и мое предупреждение сразу всплывет, только вызвав еще большее подозрение. Пришлось полагаться на его собственную натуру, не позволявшую опираться на тех, кому он не доверял. Я привык вытаскивать врагов на дневной свет и открыто сражаться с ними. Собственная осторожность раздражала меня. Но с севера по-прежнему приходили слухи. По большей части вздорные и дурацкие, за которыми, однако, крылась зернышко истины. Когда близко буря, береги свой корабль. Вскоре я узнал, в чем дело. Точнее, получил весть от перефоя Он прислал ко мне брата своей жены с письмом, снабженным царской печатью. Тот передал мне депешу лишь, когда мы остались вдвоем. Она гласила. Черноплащники повернули на юг. Сдвинулись племена, живущие к югу от Эвксинского моря. Они идут к гелиспонту и проливы едва ли их остановят. Тогда они достигнут Фракии в этом году. Не рассчитывай, что зима замедлит вторжение. Голод и холод могут поторопить их. Остальное тебе расскажет Каунос. Я повернулся к дожидавшемуся этого мгновения Лапифу, и он сказал, перефой написал не всю. Пусть Тесе передаст своей госпоже, что воительницы Сарматии, служанки, богини, едут с мужьями своего народа. Их возглавляют лунные девы.